Глава 16. Князь Евгений Петрович Абаленский, декабрист в своей семье и среди родственников. Евгений был гораздо старше нас, и мы любили его с каким-то благоговейным уважением. С самого детства он приучил нас к своей нежностью относиться к нему доверчиво. В период, когда нас покинула Мадам Стадлер, Евгений начал руководить нашим чтением. Мы были с ним постоянно в переписке, и на пути светской жизни, когда мы стали выезжать, то ему поверяли свои сердечные тайны, а не тётушке. Наши друзья были и его друзьями, и влияние его на нас было благотворно. Он был так солидно образован, так серьёзен, так мало было в нём счастливия и суетности. И что за бесподобное было у него сердце. Он был тоже очень религиозен, и какая чистая была его жизнь в доме отца. Брат Константин был легкомысленный, порядочный даже по весу. Папинго часто его журил, брат же Евгений только радовал его своим поведением. В полку Евгений пользовался общим уважением. Он был старшим адъютантом у генерала Бестрома пользовался полным его доверием, так что будущее его карьера обещало отлично устроиться. Младшие братья мои были тогда в пажеском корпусе. Евгений, служа в Петербурге, часто навещал их, и папенька и на их счёт был спокойнее. Немало надежд возлагал мой дорогой отец на этого любимого своего сына. Вот ещё рассказ моей матушке об одном случае в полку где служили его братья и Кашкин в те времена. Евгений пользовался в семье доверием и уважением всех. Тётушка Анна Гавриловна очень любила его. И так как сын её Сергей служил тоже в гвардии в Преображенском или Семёновском полку, то она поручила его брату Евгению. Поистине, пути Сергея на службе были добросовестны и оберегаемы. Да и влиять Евгений мог на легкомысленного Серёжу, так как был гораздо его старше. И всё шло хорошо, когда однажды Кашкин вздумал подшутить над одним из старших офицеров в их полку, и тот вызвал его на дуэль. Брат узнал об этом, отправился к обиженному и сказал ему, что этой дуэли он не допустит, что Сергей мальчишка, у которого только очень злой язык, что по его мнению, не должно бы кровь проливать и лучше отложить в сторону самолюбие однако если уж нельзя уладить это дело миру любиво то он евгений будет с ним драться вместо сергея брат в то время имел главной целью спасти кашкина сергей был единственным сыном тётушки анны гавриловны понятно чувство евгения в этом деле но дуэль последовала и брат имел несчастье убить противника С той поры Евгений очень изменился, это подействовало даже на состояние его здоровья. Духом он был неспокоен, угрызения совести терзали его. Часто среди веселой беседы он менялся в лице, сначала оно вспыхивало яркой краской, затем бледнело до цвета белого полотна. Мы видели его душевную тревогу, и нам он поведал это свое тайное горе и просил нас молиться за него». Но мы тогда не знали, что он в то время уже вступил в масонскую ложу, а может быть, принадлежал уже и к тайному обществу. Он говорил нам тоже, что жаждет крестов, чтобы омыть себя от греха человека-убийцы. 1825 год Абаленские встретили особенно весело. У Кашкиных был бал под Новый год, особенно удачный и оживлённый. Много было прелести в патриархальном порядке тогдашних московских нравов, в этой поддержке родственных связей, в этом этикете, который ставил каждого на своё место. Старики держали себя степенны и наблюдательно, молодые учтиво группировались вокруг них и стояли перед ними стройной вереницей, во всей прелести своей молодой жизни, своих грядущих надежд. В этот канун Нового года К книжным Вареньке и Наташе Абаленским было особенно весело у Кашкиных. Они были со многими, кто был им дорог. Тут были их братья гвардейцы Евгений и Константин, и кузен серж Кашкин, сын хозяина дома, дяди Николая Евгеньевича.